Глава шестая Шатенко силой вцепилась в мою ладонь, кивнула подружке, и та с огромными глазами от пережитого страха последовала гуськом за нами. «Спасибо. Мне пришлось напрячь слух, чтобы услышать. Так этой красотуле не хотелось благодарить. Принимается. Может, хоть сейчас познакомимся? А это так необходимо?» «Слушай, мне, если честно, плевать на вторая встреча с тобой». Я притормозил уже неподалеку от своих и заглянул в ее карие глаза. «Не самое радостное. Любишь неприятности? Жить без них не могу. Тогда это все меняет. Желаю хорошо повеселиться». У меня было мало времени, и тратить его на пустые припирания я не собирался. Подмигнул и уже хотел уйти, как подала голос вторая девушка. «Стой! Реально...» «Спасибо, что выручил». Она встала на моем пути и высоко задрала голову, чтобы посмотреть в глаза. «Мы здесь впервые, и это моя была идея приехать одним и посмотреть гонку. А тут этот...» «В общем, еще раз спасибо. Я Наташа, а ее Соня зовут». Тарас поцеловал ручку Наташи, кидая многозначительный взгляд на ее подругу. Соня закатила глаза и что-то тихо сказала одними губами. И это что-то явно было не комплиментом. «Тарас, а ты участвуешь?» «Да. Скоро старт, мне, к сожалению, уже пора. Но потом можем познакомиться ближе», — посмотрел на Соню, многозначительно играя бровями. «А можно мы с тобой?» — не унималась Наташа, оглядываясь по сторонам. «Ну, пошли, познакомлю с друзьями». стоило нам приблизиться как мне на шею кинулась юлька и стала осыпать поцелуями демонстративно показывая девушкам свой статус и было бы смешно но такая показушность меня выбесила ты что творишь целую а что угомонись юль но не тут то, то было юлька ноготками вцепилась в шею пуская стрелу боли по телу а что это за курица с тобой малыш ревнуешь «А если и так?» «Не люблю ревневых баб. Уже можно это запомнить. Мне пора выжать». Юлька поджала губы и кинула злобный взгляд на новеньких. Наташа увлеченно осматривалась и шептала Соне свои наблюдения. А вот Соня с меня глаз не спускала. И сцена с Юлькой ей явно не понравилась. Прищур глаз и плотно сжатые губы мне многое рассказали. Надел шлем, поднял визор и стал выкатывать байк. Но вместо того, чтобы думать о стратегии гонки, мои мысли занимала шатенка, с которой хотелось остаться рядом и немного позубоскалить. Уверен, она еще та горячая штучка. «Будешь за меня болеть?» Не удержался, притормозил рядом с ней и задал провокационный вопрос. «У тебя мало болельщиц?» «Тебя не хватает». «Милый, не хочу, чтобы твоя девушка мне волосы повырывала, поэтому я пас». Трусиха. Мне понравилось, как она второй раз меня назвала милой. И безумно хотелось продолжить с ней перепалку. Но вместо этого я подмигнул и опустил визор, закрывая довольную улыбку. Кивнул сопернику справа, затем тому, кто слева, и опустил визор. Все. Веперь только я, байк и трасса. Выкинуть лишние мысли, уйти в драйв и победить. Вдох, выдох. Скорость я. Всегда помогал разговор с самим собой. Сам себя успокаивал и настраивал. Отлично работала. А сейчас это было просто необходимо. Главный приз в хорошую семизначную сумму должен быть моим. Но если не первое место, и я понимал, что Бритый не даст мне ни шанса, то и второе место неплохо. Сумма с меньшими нулями, но это лучше, чем ничего. Мой тигр приятно ручал подо мной, а двигатель радовал слух. Все внимание сосредоточил на новенькой грудастой красотке, которая, держа в одной руке флагшток, эротично пританцовывала на стартовой линии. Я криво усмехнулся. Откуда они таких находят? И не холодно ей в коротком топе и мини-шортах? «Поливать». уверен, не отвлекайся!» Повернул ручку и движок взвыл. Именно этот эротический звук был усладой для моих ушей. Сам не понял, как за считанные миллисекунды дёрнул газ. Стоило белому флажку опуститься к ногам девахи. Безумный рёв двигателей мог оглушить кого угодно. Несколько десятков мотоциклов рванули к финишу. Но я этого не видел и не слышал. Колесо к колесу, шлем к шлему неслась первая троица, в числе которых был я. Пять кругов, если можно так назвать кривую, извилистую дорогу вокруг полигона. «Вот мой Рубикан и назад не повернуть». Я задыхался от скорости и адреналина. Все мелькало перед глазами, но трассу я видел четко и про себя шептал детскую считалку, которая держала меня в руках. Последний круг и нас двое. Сам не понял, как я и Бритый оторвались от остальных, но думать было некогда. Последний рывок перед финишем добавил газу и... И застонал, когда скорость стала падать, а на табло байка засветился чек двигателя. Твою мать! По инерции я докатился до финиша и все равно стал вторым. Снял шлем и со всей дури кинул его на землю. Таран, какого хера? Бритый, в миру все тот же Коля, подкатил ко мне с поднятым визором и накинулся с обвинением, от которого у меня брови сошлись над переносицей. «Ты что творишь?» «Не понял». «Ты мля какого хера мне уступил?» А вот теперь стало понятнее. Я показал на бортовой компьютер моего недавно усовершенствованного байка и горько усмехнулся. «Сорян, не хотел. Движок не выдержал». «Песец! В кои то веке равного встретил!» Брит и посмотрел на импровизированный пьедестал для победителей. «Ладно, откатывай свою поломку». Примем поздравления, а потом решим проблему». Я только кивнул, еще больше удивляясь такому повороту, и слез с байка. Через пятнадцать метров уже парковал транспорт и получал ощутимые удары по плечам и спине в виде поздравления от зрителей, друзей, знакомых и остальных участников гонки. В тряпочку молчал о причине проигрыша. Пусть думают, что честно занял второе место. Хотя самому было до чертиков обидно. «Красавчик, надо отметить!» «Тормози, Русик!» Взял друга за локоть и отвел в сторону от толпы. Байк накрылся. Не до пьянок. «В смысле?» «Не тупи, в прямом!» Слегка глуповатое выражение лица друга стало раздражать. За несколько метров до финиша движок сдох. «Так это получается, что ты мог его?» «Мог еще как!» Брит и даже наехал на меня. Крики в нашу сторону прервали разговор. Мы натянули улыбки и вернулись к главному. Награждению. Меня облили пивом, ладно бы моим любимым темным немецким, так нет, самым дешевым и вонючим. Я поморщился и улыбался. Брит и пихал в плечо и предлагал добавить еще сверху шампанское. Тупой юмор, но я терпел. А потом подошла она. И я завис, ожидая поздравлений и просто приятных слов. Но Соня лишь покачала головой, цокнула языком и демонстративно отошла, когда на шею мне снова кинулась Ёлька. «Еще увидимся вредина», — мысленно кинул ей в спину и снова вернулся к толпе. «Ну и вонь! Я не просил меня обливать всякой гадостью», — ответил Калину, снимая куртку и стряхивая капли. «Забей, было весело. Считай, прошел посвящение». «Какое нахрен посвящение? Мы в девяностые вернулись?» Сделал вид, что не услышал. Пошли поговорим. Руслан поднял крышку на двигателе моего Судзуки и пытался сам понять, что могло произойти. Я же не лелел надежду на чудо, уверенный, что поломку так просто не исправить. Жутко злился и дал себе обещание завтра же навестить этого хирурга, который обещал мистическое преображение по мощности моего байка. Слушаю. Я давно за тобой приглядываю. Местная звезда достал импортные сигарилы подкурил и протянул мне. На лучше бы сигареты. Отказаться не посмел. Приятный шоколадный аромат окутал меня. Стоило выпустить первую струю в воздух. «И?» Подметил для себя многие твои качества. Он выпустил дым и слегка приподнял бровь, рассчитывая на эффект отсказанных слов. Но так ничего и не увидел. «Ладно, к делу. Набираю парней, лихих голов свою банду, или компанию, или...» «Я понял». «Отлично, давай к нам будешь иметь много плюсов». «Например?» Не совсем понимал, а Коля не торопился пояснять. «Мы стояли под потухшим фонарем у одного из закрытых небольших ангаров». Неполная луна давала слабый свет, а мне до жути хотелось видеть лицо своего собеседника, особенно его глаза, по которым я мог многое для себя понять. «Давай зайдем, я тебе кое-что покажу, и уже потом расскажу». Коля выкинул в сторону окурок и открыл амбарный замок на поржавевшей двери. Я зашел следом и слегка съежился от прохлады в своей футболке. Куртку так и держал в руке. Но стоило Бритому включить свет, я замер и чуть не ахнул. В ряд стояли новенькие дорогущие спортивные байки разных цветов. Стены заставлены коробками различных размеров, а в самом дальнем углу я заметил стеллаж с запчастями на мотоциклы не только. «Ничего себе!» «Согласен, и стоит это все добро бешеных бабок!» Я обошел несколько мотоциклов, облизываясь от восторга и мечтая иметь хотя бы подобие таких. «Откуда?» — присел на один и чуть не застадал в голос. «Моя самая заветная эротическая мечта!» «Это чистые байки, если ты об этом. Допустим...» «Таран, ты пока слюни не пускай. В течение недели починим твой байк, выйдешь на первое задание». а дальше, как покажешь себя в течение испытательного срока, получишь такого вот красавца». Бритый провел рукой по ручке газа черного матового мотоцикла, с усмешкой поглядывая на меня. Это было решающее предложение, я уже практически согласился на все, но чуйка заставляла медлить и задавать новые вопросы. «Твои задания легальные?» «В основном, да, но об этом тебе не стоит беспокоиться». Ваша безопасность — моя проблема. Где гарантии? Я твоя гарантия. Этого мало. Черт. Он давил на меня своим авторитетом. И это у него отлично получалось. Я слез красавцы и подошел вплотную к Бритому. Согласен.